Посланная мною сумма должна, мне кажется, с лихвой покрыть все расходы, которые мой бесценный Гарри мог себе позволить, находясь в заблуждении относительно своего истинного положения. Я была бы счастлива, если бы могла с такой же уверенностью положиться на благоразумие его старшего брата, как на моего Гарри. Но боюсь, что даже побывав в плену, мистер Эсмонт У не научится истинно христианскому смирению, кое я всегда пыталась воспитать в своих детях. Если вам угодно будет дать ему прочесть эти строки, когда Величественный океан разделит нас, да хранит Господь тех, кто пускается в открытое море на корабле, он увидит, что благословения и молитвы любящей матери всегда и везде пребудут с обоими ее детьми, и что любой мой поступок, любое мое желание, сколько бы мало не был он склонен нему последовать, всегда продиктованы только одним — горячей заботой о благополучии моих дражайших сыновей. Здесь большая клякса, словно на бумагу упала капля влаги, и какое-то слово как будто соскребли перочинным ножом. «Ваша маменька хорошо умеет писать, Джордж. Должно быть, у вас с ней были кое-какие размолвки?» — спросила тетушка. «Да, сударыня, немало», — с грустью отвечал молодой человек. «Последняя размолвка произошла у нас из-за денег, из-за выкупа, который я обещал старому поручику, помогавшему мне бежать». Я уже говорил вам, что он имел сожительницу-индианку, и она тоже помогла мне и была очень ко мне добра. Месяца через полтора после моего возвращения домой эта бедняжка появилась в Ричмонде. Она проделала такой же путь через леса, как и я, и принесла мне один предмет, который Мюзот должен был мне прислать, ибо таков был наш с ним уговор, когда он согласился на мой побег. В Дюкен, как я узнал, назначили нового коменданта Вместе со значительным подкреплением для гарнизона А против Мюзо было, по-видимому, выдвинуто обвинение в казнократстве Но его посланница не могла ничего объяснить толком Так или иначе, его арестовали Он пытался бежать, но оказался не столь удачливым, как я Был ранен при попытке перебраться через крепостную стену И уже в тюрьме, лежа на смертном одре Нацарапал мне записку, в коей просил меня переслать Секое же здесь то, о чем уговорились. Некому нотарису в Гаври для передачи родственникам в Нормандии. Эту записку вместе с часами моего деда и доставила мне его индианка. Бедняжку наверняка скальпировали где-нибудь по дороге, если бы мой приятель-охотник по прозвищу Серебряные каблуки не помог ей добраться до меня. Но в нашем доме бедную женщину приняли крайне сурово. Ее еле пустили на порог — Я не стану распространяться о том, какие подозрения зародились на наш с ней счет. Несчастная стала напиваться, как только ей удавалось раздобыть хоть грош. Я распорядился, чтобы ей были предоставлены кров и пища, и она сделалась мишенью насмешек всех наших негров и предметом скандальных сплетен всех выживших из ума болтунов нашего городка. По счастью, губернатор оказался человеком здравомыслящим. Я сумел с ним договориться и раздобыл для нее пропуск, дабы она могла вернуться к своим. Она очень горевала, расставаясь со мной, и это, разумеется, только укрепило злопыхателей в их подозрениях. Какой-то проповедник, говорят, обличал меня с кафедры. Еще одного молодчика мне пришлось отделать тростью. Кроме того, я выдержал жестокую ссору с госпожой Эсмонт из-за того, что настаивал на выплате наследником мезо денег, который обещал ему за мое освобождение с плена. И эта ссора не забылась ей по сей день». Как видите, сплетни цветут пышным цветом и в самых отдаленных уголках земли, и в новом свете так же, как и в старом. — Я сама немало пострадала от них, мой милый, скромно потупившись, произнесла госпожа Дебернштейн. — Наполни твою рюмку, дитя мое. Глоточек вишневой наливки никак тебе не повредит. — Что же касается женитьбы моего дорогого Гарри, — писала дальше госпожа Эсмант, — То, хотя мне по собственному печальному опыту слишком хорошо известно, какие опасности подстерегают нас в юности, и хотя я готова любой ценой оградить от них моего мальчика, и, разумеется, не могу не желать, чтобы он нашел себе супругу не менее знатного рода, чем наш, однако о браке с леди Мари Эсмонт не может быть и речи. Она почти одного возраста со мной, и, кроме того, мне известно, что мой брат Каслвуд очень мало оставил после себя своим дочерям. Мой Гарри — самый послушный сын, и я не сомневаюсь, что моего слова будет вполне достаточно, чтобы отклонить его от такого опрометчивого союза. Какие-то глупцы утверждали некогда, что я сама подумываю о втором браке и, к тому же, с человеком более низкого нежели я происхождение. О, нет! Я знаю свой долг перед детьми. Судьба мистера Эсмонда Уоррингтона, наследующего после меня это поместье, полностью обеспечена. «Теперь мой долг позаботиться о его менее удачливом младшем брате, и так как я плохо переношу одиночество, пусть он не слишком медлит и поскорее возвращается к нежно любящей его матери». «Мое сердце преисполнено самой горячей признательности за те слова, которые вы, ваша милость, почли возможным сказать о моем Гарри. И в самом деле он такой сын, какого только может пожелать себе любая мать. А год, проведенный в Европе, придал ему ту утонченность и лоск, которых он не мог бы приобрести в нашей скромной Вергине. Мистер Стек, один из наших бесценных духовных пастырей в Ричмонде, получил письмо от мистера Уорда, который был воспитателем моего дорогого мальчика в детстве. Мистер Уорд знаком с леди Уоррингтон и ее превосходным семейством, и он сообщает, что мой Гарри в последнее время часто бывал в доме у этих своих родственников. Мне очень отрадно знать, что мой мальчик имеет счастье находиться в обществе своей доброй тетушки. Пусть же он следует ее советам и прислушивается к голосу тех, кто истинно желает ему добра. Прощайте, высокочтимая сударыня и сестра, от всей глубины материнского сердца приношу вам благодарность за вашу доброту к моему мальчику. Мы долгое время были отторгнуты друг от друга, так пусть эти узы добра сближают нас все больше и больше. Благодарю вас также и за ваши слова о моем дорогом отце. Да, без сомнений, он был одним из лучших людей на свете. Я знаю, что и он тоже благодарен вам за любовь к одному из его внуков, а дочь его останется всегда покорной слугой вашей милости и исполненной признательности сестрой Рэйчел Эсмонт Уоррингтон. П.С. Я посылаю письмо также и леди Марии, но не вижу необходимости ставить в известность ее или моего дорогого Гарри о том, что его мать, а может быть и ваша милость, рассчитывают несколько увеличить его небольшое состояние. Этот брак невозможен со всех точек зрения. «Письмо моей матери не содержит ничего для меня нового, сударыня», — сказал Джордж, откладывая письмо в сторону. «Я всегда знал, что Гарри — любимый сын госпожи Эсмонт, как он того и заслуживает». — У него множество достоинств, которыми я, к несчастью, не обладаю. У него более красивая внешность. — Но нет, в этом вы ему не уступите, — сказала старая дама, бросив на него лукавый взгляд. — Если бы не ваши каштановые, а его белокурые волосы, вас бы и не отличить друг от друга. Мистер Джош поклонился и легкий румянец окрасил его бледные щеки. — У него нрав легкий, а у меня угрюмый, — продолжал он. — Гарри всегда весел, а я, скорее, наоборот. Он знает секрет привлекать к себе все сердца, а мой удел — иметь очень немногих друзей. — У вас с моей сестрицей было несколько маленьких стычек, — сказала баронесса. — Такие стычки, помнится, постоянно происходили прежде и в нашей семье. Если моя сестрица пошла в нашу матушку, моя мать никогда не называл ее иначе, как сущим ангелом, — поспешно возразил Джордж. «Ах, так всегда говорят о тех, кого уже нет в живых», — воскликнула баронесса. «Да, Рэйчел Каслвуд, если хотите, была ангелом, во всяком случае, так считал ваш дед. Но позвольте мне сказать вам, сударь, что ангелы порой не слишком «commedes э вивре удобные для совместной жизни, по-французски. Возможно, им трудно жить среди нас, грешных, и дышать одним с нами воздухом. «Моя дорогая маменька была столь совершенна, что никак не могла простить мне моих несовершенств». «О, Боже, как она угнетала меня этим своим ангельским видом!» Джордж опустил глаза и невольно вспомнил свою невеселую юность. Ему совсем не хотелось открывать семейные тайны этой любопытной и циничной светской старухи, которая, однако, невзирая на его молчаливую сдержанность, словно бы читала его мысли. «Я вполне понимаю вас, сударь, хотя вы и держите язык зубами», — сказала баронесса. Проповедь с утра, проповедь на сон грядущий, две-три проповеди в воскресный день. Вот и все, что требуется, чтобы прослыть высоконрастным человеком в глазах людей всякое развлечение греховно. Все мы, светские люди, подлежим отлучению от церкви. Танцы, мерзкая разнуздность. Посещать театры как можно, играя в карты, прямой путь погибели. Да разве это жизнь, бог мой, разве это жизнь?» Мы могли играть в карты в любой вечер, стоило нам только захотеть, — улыбайся, — сказал Джордж. А мой дед так любил Шекспира, что и матушка ни слова не смела сказать в его осуждении». «Да, помню, он знал целые страницы наизусть, хотя, на мой взгляд, мистер Конгрив писал куда лучше. И потом еще этот ужасный скучнейший Мильтон. Ваш дед и мистер Адисон, всегда зачем-то делали вид, будто они его обожают», — скричала старая дама, постукивая веером. «Если ваша милость не жалует Шекспира, то вы садитесь с моей матушкой, ибо она тоже совершенно к нему равнодушна», — сказал Джордж.